уравняешь ли ты их с жёнами адвокатов или с тряпчих знай, друг мой, что артисток надо почитать за благородных, даже за сверхблагородных по причине их любовных связей со знатными вельможами. Раз дело обстоит так, моя инфанта, то я могу принять место, которое вы мне предназначаете, и это не будет для меня предосудительным. Отнюдь нет, отвечала она. Перейти от 5 метров к театральной диве это значит остаться в том же кругу. Мы стоим на равной ноге с дворянами. У нас такие же экипажи, как у них, такой же роскошный стол, и по существу, в обеходной жизни между нами не следует делать никакого различия, действительно добавила она. Если сравнить, как проводит свой день маркиз и комедиант, то разница будет не так уж велика. Если три четверти дня маркиз стоит по своему положению выше комедианта, то зато в остальную четверть комедиант возвышается над маркизом, играя императоров и королей. А это, как мне кажется, заменяет актёрам родовитость и ранг и равняет их с придворными. Действительно, заметил я, вы стоите на одном и том же уровне. Оказывается, чёрт подери, что актёры вовсе не такая шваль, как я думал. И вы возбудили во мне великую охоту служить у этих приличных людей. В таком случае, отвечала она, приходи сюда дня через два. Мне удастся к тому времени убедить свою госпожу, чтобы она тебя взяла. Я смолблю за тебя словечко, и так как имею на неё влияние, то уверена, что ты к нам поступишь поблагодарил Лауру за хорошее отношение. Я заверила её, что преисполнен величайшей признательности, и засвидетельствовал ей свои чувства с таким пылом, что у неё не могло быть на этот счёт никаких сомнений. Наша беседа продолжалась довольно долго и, вероятно, затянулась бы ещё, если бы не пришёл мальчик-слуга и не заявил моей принцессе, что Арсения требует её к себе. Пришлось расстаться. Я ушел от артистки со сладостной надежды быть вскоре допущенным к высочайшему столу и не приминул вернуться туда через два дня. — Я поджидала тебя, — сказала мне наперстница. — Могу тебе сообщить, что ты будешь нашим домочадцем. Ступай за мной, я представлю тебя своей госпоже с этими словами отвела она меня в апартаменты, которые состояли из пяти или шести горниц, расположенных анфиладой и меблированных одна богаче другой. Какая роскошь! Какое великолепие! Я вообразил себя у вицы королевы, или лучше сказать, мне показалось, что я вижу все сокровища мира, собранные в одном месте. Действительно, Там были представлены все возможные страны. И эти покои можно было назвать храмом богинь, куда каждый путешественник приносил в дар какой-нибудь редкости своей земли. Сама же богиня восседала на большой атласной подушке. Я нашёл её очаровательной и окружённой дымом жертвоприношений. На ней был элегантный пиньюар, а своими прекрасными руками она мастерила новый головной убор, в котором хотела в тот день выступить в театре. "Сеньора", сказала субретка. "Вот эконом, о котором я вам говорила. Смею уверить, что трудно соыскать более подходящего человека". Арсения оглядела меня весьма внимательно и я имел счастье ей понравиться. — Ай да, Лаура! — воскрикнула она. — Какой смазливый мальчик! Думаю, что мы с ним уживемся. Затем, обращаясь ко мне, она добавила. — Вы мне подходите, дитя мое? Скажу вам только одно. Если я буду вами довольна, то и вы будете довольны мной. — Я отвечал, что приложу все усилия, чтобы ей угодить. Убедившись в том, что мы договорились,